Глава четырнадцатая. Аргент Райдель смотрел в блокнот и не верил своим глазам. Слова благодарности? Что-то непривычное. Тем более от женщины. Да еще от той, с которой он так несправедливо обошелся. Что-то тут явно не сходилось. А главное, за что спасибо? За целителя или за белье? Рука сама потянулась к карандашу, чтобы уточнить, но он одернул себя. Никаких контактов, кроме тех, которых никак не избежать. Он и так думает о мышке чаще, чем о любой женщине, что встречалась на его пути за последние годы. К Майре он в тот вечер не попал. В далекой провинции Вальтария случился магический катаклизм, а виновником стал молец Ланвер, придушить которого мечтали все драконы Империи. мелкий барон пытался задирать каждого встреченного дракона при любом удобном случае мечтая спровоцировать драку вставлял палки в колеса где надо и не надо и наконец-то провалился на попытке присвоить себе чужую магию женщин в жизни арганта еще будет много а удовольствие лично арестовать этого придурка только раз и райдель не раздумывая шагнул в портал Потом была стандартная возня с бумагами, испуганный папаша Ланвер, первая магическая помощь его неудачнику-сынку. И несмотря на все удовольствие лично связать досадливого барона, в груди Аргента зрела тяжесть. Лорд Тейрон Кайрекс, в чьих владениях поймали гада, обзавелся прелестной жёнушкой. Бывший страж, тот самый, получивший проклятие с Фалорна, Нашел свое счастье. Их супругой, сияющий вид, заставил Арганта испытать чувство, будто он обделен чем-то важным, чем-то, чего в его жизни уж точно никогда не случится. А леди Кайрекс еще посоветовала ему познакомиться с женой поближе. Такая же тоненькая, как Лили, и такая же наивная. Любовь это не про него, семейное счастье не про него. Может, когда-то в нем и было что-то хорошее. Но теперь оно заброшено, как старое проклятое поместье, где на каждом шагу дурные воспоминания и призраки прошлого. Стояла глубокая ночь, но возвращаться в свой пустой особняк Арганту не хотелось. Он по одному перелистал макблокнот, убеждаясь, что всё запланированное выполнено. Последний открыл книжечку, связанную с Грайхолдом, и нахмурился. Лили так и не доставили ее вещи. Райдель ведь сам дал указание не отправлять чемодан, пока он не просканирует его на предмет подозрительных магических артефактов. Вздохнув, Аргант вышел из кабинета. Придется все таки возвращаться домой. Лили. Утро выдалось насыщенным. Доставать Тёртона я начала еще за завтраком. Выяснилось, что письма из Грайхалда отправлялись почтовой шкатулкой, минуя Арганта. Эта новость была настолько прекрасна, что я в хорошем настроении умяла все, что принесла Нейла. Кухарка была этому несказанно рада. Печать тоже хранилась в особняке. По словам управляющего, старый Райдель держал ее в сейфе в своем кабинете. Считая, что успех задумки уже у меня в кармане, я потащила тёрта оглядывать каменоломни. Путь до них был не близким, но весьма живописным. Мы поднимались по горной тропе, а вокруг, сколько было видно глазу, выселись серые скалистые вершины. «Раньше у господ был экипаж», — кряхтел Тёртон. «Сейчас без надобности. Лошадей отдали в деревню, под плуг. Внизу есть старая дорога, но путь по ней будет дольше. Все в порядке, мне нравится вид». Здесь и правда было волшебно. Я даже поймала себя на странной мысли. Как можно променять этот простор на узкие столичные улицы, полные людей и карет? Наконец мы оказались на краю огромного карьера. Стены, ступенями спускавшиеся вниз, местами поросли травой и кустарником. В самом низу виднелись покрыты ржавчиной подъемные механизмы и рельсы. Из-под моей ноги вниз покатился камешек, и эхо отразило звук его падения. «Там дальше подъемная кабина», — махнул рукой управляющий. «Рабочих из деревни доставляли на ней. Инструмент сложили в шахте, он должен быть в порядке. Вагонетки тоже. А вот рельсы, наверное, придется менять». Я закусила губу. «Мне бы мои конспекты». Чистку металлических изделий мы точно проходили, но эти заклинания не были в списке приоритетных. Надо еще раз попросить Арганта прислать мне мой чемодан. Просто вежливо попросить, без угроз и проклятий. На обратном пути у меня было времени только все обдумать, но и заприметить несколько троп, уходящих высоко в горы. Идите вперед, ламп. Я еще прогуляюсь. непринужденно попросила я. Управляющий огляделся по сторонам. «Не заблудитесь?» «Отсюда уже виден дом. Обещаю далеко не заходить». Тёртон колебался. «Если с вами что-то случится, господин мне голову оторвет. Я невольно улыбнулась. «Вот уж вряд ли. Скорее наградит за избавление от головной боли». «Обещаю, что со мной и с вами все будет в порядке. Идите». Я пошла медленнее, а Тёртун ушёл вперед, все еще недоверчиво оглядываясь. Когда он скрылся из виду, я развернулась и отправилась обратно к широкой тропе, уходившей в сторону. Разумеется, я не планировала идти по ней далеко, всего лишь хотела заглянуть за большой камень, закрывавший обзор. Если тропа такая широкая, значит, ей часто пользовались. Кто знает, может, она ведет за перевал? Дойдя до камня, я обогнула его и вздохнула. Тропа карабкалась куда-то вверх. Похоже, чтобы ее исследовать, надо запастись едой и более удобной обувью. Там обрыв. Внезапно раздался откуда-то сверху приятный мужской голос. Я запрокинула голову. На камне сидел молодой мужчина. Серые глаза смотрели из-под шляпы доброжелательно. Улыбка пряталась в аккуратной темной бородке. На коленях у незнакомца лежал желтоватый лист бумаги. Он скатал его в трубочку, подхватил сумку и, лихо проехав часть пути по склону, спрыгнул на тропу передо мной. За ним следом посыпались мелкие камешки. эта тропа кончается живописным обрывом я уже все здесь излазил глаза мужчины по прежнему улыбались оглядывая меня признаться такой красоты я еще не видел